Глава четвертая. К тому моменту, когда все мастера выбрали себе учеников, солнце уже начало садиться. Многим детям пришлось отправиться домой в слезах, и среди них к большой радости Колла была Кайли. Он бы с радостью поменялся с ней местами, но раз это было невозможно, то он хотя бы немало позлил ее фактом своего поступления. Лишь эта мысль приносила ему хоть какое-то удовлетворение, А чем ближе становился час отъезда в магистериум, тем сильнее он нуждался хоть в какой-то поддержке. Все отцовские предостережения по поводу магистериума были довольно туманны. Пока Кол, весь в ожогах, в пятнах крови и синих чернилах, стоял рядом с мастером Руфусом во время церемонии отбора, чувствуя с каждой секундой, как его нога болит все сильнее, ему не оставалось ничего иного, кроме как прокручивать в голове слова отца – «Магам плевать на все и всех. Их волнуют лишь новые знания. Они крадут детей из семей. Они чудовища. Они экспериментируют на детях. Это из-за них умерла твоя мать!» Аарон попытался завязать с Колом разговор, но тот был не в настроении. Он поглаживал пальцами рукоять заткнутого за пояс кинжала, стараясь придать себе грозный вид. В конце концов Аарон сдался и заговорил с Тамарой. Она много слышала о магистериуме от своей старшей сестры, которая, по словам Тамары, была в школе лучшей абсолютно во всем. Неудивительно, что Тамара намеревалась ее превзойти. Аранджи был счастлив уже одним фактом поступления в школу магии. Кол спросил себя, должен ли он его предупредить. Затем вспомнил нотки ужаса в голосе Тамары, когда она смотрела на его отца. «Забудь», — сказал он себе, — Пусть их даже съедят виверны, летающие со скоростью 20 миль в час и жаждущие реванши. Ему все равно. Наконец церемония подошла к концу, и все вышли на улицу. Родители со слезами на глазах обнимали и целовали на прощание своих детей, передавая им чемоданы, вещевые мешки и коробки со всякой нужной мелочью. Кол смотрел на все это со стороны, сунув руки в карманы. Рядом с ним не было отца, который сказал бы ему слова прощания, и багажа у него тоже не было. Пара дней бессменной одежды, и от него будет вонять еще хуже, чем сейчас. Два желтых школьных автобуса ждали своих пассажиров, и маги начали распределять поступивших ребят по группам согласно их мастерам. В каждом автобусе поместилось несколько групп. Ученики мастера Руфуса оказались вместе с учениками мастера Милагрос, мастера Рок Мейпла и мастера лимуэля Как Колы и подозревал, Джаспер не приминул подойти к нему. Его сумки были такими же дорогими, как и его одежда, с выбитой на коже монограммой ДДВ. Фальшиво улыбаясь, он посмотрел на Колла. «Я собирался стать учеником мастера Руфуса», — сказал Джаспер. «Это было мое место, а ты его занял». По идее, Кол должен был быть счастлив в возможности позлить Джаспера, но ему уже успел осточертить, что все остальные ведут себя так, будто мастер Руфус оказал ему великую честь, взяв себе в ученики. «Слушай, я ничего такого не планировал. Я вообще не собирался поступать, понимаешь? Я не хочу быть здесь». Джаспера просто трясло от гнева. Оказавшись к нему так близко, Кол с изумлением обнаружил, что на коже его сумки, пусть явно и не из дешевых, есть аккуратно заклеенные дырочки. Он также заметил, что рукава Джаспера были примерно на дюйм короче необходимого, как если бы одежда досталась ему с чужого плеча, или он просто из нее вырос. Кол готов был поспорить, что и имя он унаследовал, чтобы соответствовать инициалам на монограмме. Может быть, когда-то в его семье и водились большие деньги, но те времена явно остались в прошлом. «Ты врешь!» — со слепой уверенностью заявил Джаспер. «Ты что-то сделал!» «Нельзя без причины вдруг взять и стать учеником самого уважаемого мастера магистериума, так что тебе меня не обмануть. Когда мы окажемся в школе, я сделаю все, чтобы вернуть себе это место. Ты будешь умолять, чтобы тебя отправили домой». «Погоди», — встрепенулся Колл, — «если попросить, они могут отпустить?» Джаспер так посмотрел на Колла, будто тот заговорил с ним на Вавилонском. «Ты даже не представляешь, как это для меня важно!» — прошипел он, так крепко сжав пальцами ремень сумки, что побелели костяшки. «Поверить не могу, что мне придется ехать с тобой в одном автобусе!» Он отвернулся и пошел назад к мастерам. Кол всегда ненавидел школьные автобусы. Для него было вечной проблемой, куда сесть, потому что у него не было друзей, ездивших по тому же маршруту, да и вообще никаких. Остальные дети считали его странным. Даже во время испытания, оказавшись среди тех, кто схотел стать магами, Он умудрился выделиться из общей массы. По крайней мере, в этом автобусе хватало свободных мест, чтобы сесть одному. «Наверное, причина еще в том, что от меня воняет, как от сгоревшей покрышки», — подумал он. Но это его не расстроило. Он хотел лишь одного, чтобы его не трогали и дали спокойно подумать обо всем случившемся. Жаль, что отец, несмотря на все мольбы колла так и не подарил ему мобильный телефон на прошлый день рождения. Ему так хотелось услышать папин голос, чтобы последним воспоминанием о нем не был образ кричащего мужчины, которого тащат куда-то прочь. Он просто хотел узнать, что ему теперь делать. Когда они выехали на дорогу, мастер Рок Мейпл встал и принялся рассказывать о школе, в том числе и о том, что ученики Железного года останутся там на всю зиму, так как отпускать домой их, обученных наполовину, небезопасно. Он также сказал, что они будут работать со своими мастерами всю неделю. По пятницам у них будут лекции других мастеров, а еще каждый месяц будет проводиться своего рода контрольный тест. Детали ускользали от внимания Колла, и его рассеянность лишь усугубилась, когда мастер Рок Мейпл начал перечислять пять магических принципов, судя по всему, имеющих какое-то отношение к балансу. Или к природе. Или к чему-то еще. Кол пытался сосредоточиться, но слова словно вымывало из его памяти прежде, чем они успевали там закрепиться. Примерно часа через полтора автобусы остановились у придорожного магазинчика, и лишь тогда до Кола дошло, что у него не было не только багажа, но и денег. Пока остальные покупали шоколадные батончики, чипсы и газировку, ему оставалось делать вид, что он не голоден и не хочет пить. Когда они вернулись в автобусы, Кол сел позади Аарона. «Ты знаешь, куда нас везут?» — спросил Кол. «В магистериум?» — сказал Аарон таким тоном, будто бы слегка обеспокоен, все ли у Кола в порядке с головой. «Но ты же сам знаешь в школу, где мы станем учениками». «Но где именно она находится? Где эти туннели?» — не отставал Кол. «Как ты думаешь, они будут запирать нас в наших комнатах на ночь? А решетки на окнах будут? Ой, нет, стоп, там ведь вообще не будет окон, верно?» угу. Промычал Аарон и протянул ему вскрытую упаковку чипсов лей со вкусом сыра и чеснока. «Будешь чипсы?» К ним через проход наклонилась Тамара. «Ты правда не в себе?» Было похоже, что она и не думает его оскорбить, а действительно за него беспокоится. «Вы ведь в курсе, что оказавшись там, мы умрем?» Спросил Кол достаточно громко, чтобы его услышал весь автобус. Все разговоры резко оборвались. Наконец Селия нарушила воцарившееся молчание. «Мы все?» Кто-то из ребят хмыкнул. «Ну нет, понятно, что не все!» Слегка смутился Кол. «Но кто-то из нас точно!» «Разве этого недостаточно?» Уже в который раз глаза всех были устремлены на Колы. За исключением мастера Руфуса и мастера Рок Мейпла, которые сидели впереди и не обращали внимания на то, чем были заняты дети за их спиной. За один этот день Колы уже столько раз посчитали сумасшедшим, сколько не случалось за всю его жизнь». И это его порядком достало. Один лишь Аарон не смотрел на кола, как на психа. Вместо этого он задумчиво хрустел чипсами. А кто тебе это сказал? спросил он. Ну, насчет нашей смерти. Мой отец, ответил Кол, он учился в магистериуме и знает, каково там. Он говорил, что маги будут экспериментировать на нас. Это он кричал на тебя на испытании и бросил в тебя нож, уточнил Аарон. Ну, обычно он так себя не ведет, буркнул Кол. «Получается, он учился в магистериуме и до сих пор жив», — заметила Тамара. Она понизила голос. «А сейчас там моя сестра, и кое-кто из наших родителей тоже там учился». «Да, но моя мама умерла», — возразил Кол. «И папа ненавидит все, что связано с этой школой. Он даже не желает о ней говорить. Он сказал, что мама погибла из-за нее». «А что с ней случилось?» — спросила Селия. У нее на коленях лежал скрытый пакетик с мармеладками в виде пивных бочек. И Колу очень хотелось попросить ее поделиться, так как они напомнили ему о мороженом, которое ему уже было не суждено съесть. Да и сама девочка казалась приветливой. Похоже, и этот вопрос она задала потому, что хотела успокоить его насчет магов, а не потому, что считала его безумцем, несущим всякую чушь. Я хочу сказать, если она родила тебя, то выходит, она умерла не в магистериуме, так? Она должна была уже окончить школу. Этот вопрос ошеломил Колу. Он всегда воспринимал смерть мамы и страшные рассказы о магистериуме как нечто взаимосвязанное, и о последовательности событий он особо не задумывался. Он знал, что была какая-то битва, шла магическая война, но отец был скуп на подробности. Он лишь раз за разом повторял, что во всем виноваты маги. Когда маги идут на войну, что случается часто, их не заботит, кто из-за этого погибнет. «Война», — вырвалась у него, «была война». «Тоже мне объяснил», — вздохнула Тамара. «Но раз речь идет о твоей матери, то это должна была быть Третья война магов. Война против врага. Я знаю ли, что она погибла где-то в Южной Америке». Селия ахнула. «Значит, она умерла в горе», — вставил Джаспер. «В горе?» — позади послышался встревоженный голос Дрю. Кол помнил его. Тот самый мальчик, что спрашивал о школе пони. «В ходе холодной резни», — ответила Гвенда. Колу вспомнилось, как она решительно поднялась, когда во время церемонии назвали ее имя, улыбаясь так, словно сегодня был ее день рождения, и ее африканские косички с бусинками на концах победно закачались. «Ты что, ничего не знаешь? Никогда не слышал о враге, Дрю?» У Дрю одеревенело лицо. «О чьем враге?» Гвенда раздраженно фыркнула. «О враге смерти! Последним из творцов, который стал причиной Третьей войны!» Дрю выглядел сконфуженным. Кол тоже мало что понял из слов Гвенды. Творцы, враг смерти. Тамара оглянулась на них и заметила выражение их лиц. «Большинство магов берут силы из четырех стихий», — принялась объяснять она. «Помните, как мастер Рок Мейпл говорил нам, что чтобы творить магию, необходимо задействовать воздух, воду, землю и огонь?» И вот то, что он рассказывал о магии хаоса. Кол припомнил что-то насчет хаоса и поглощения из лекции мастера в начале поездки. Тогда его слова оставили неприятное впечатление, да и сейчас эта тема лучше не стала. Маги хаоса могут создавать что-то из ничего, поэтому их и зовут творцами, создателями. Они могущественны и опасны, как враг. По спине Кола побежали мурашки. Похоже, на деле магия была еще страшнее, чем описывал отец. «Враг смерти звучит не так уж плохо», заметил он по большей части из одного чувства противоречия. «Смерть не самая приятная штука. В смысле, кому-то захочется стать другом смерти?» «Все не так просто». Тамара, не скрывая раздражение, положила ладони на колени. «Враг был великим магом, может, даже величайшим. Но он сошел с ума. Ему захотелось жить вечно и оживлять мертвых. Поэтому его и прозвали «врагом смерти», ведь он пытался подчинить ее себе». Он начал приносить в мир хаос, заражал магией пустоты животных и даже людей. Когда он помещал в людей частички пустоты, это обращало их в лишенных разума чудовищ. Солнце село, и лишь небольшое красно-золотое пятнышко на самом краю горизонта напоминало о наступающей ночи. По мере того, как тени вокруг автобуса сгущались, Кол замечал в окне все новые и новые звездочки, загорающиеся на небосводе. Снаружи уже нельзя было ничего различить, кроме расплывчатых силуэтов деревьев. Судя по всему, здешняя местность представляла собой сплошной лес и скалы. «Скорее всего, он продолжает этим заниматься и сейчас», добавил Джаспер. «Просто ждет случая нарушить соглашение». «Он не был единственным творцом в своем поколении», продолжала Тамара в манере рассказчика, который столько раз слышал эту историю, что успел выучить ее наизусть. «Была еще одна». Наша защитница по имени Верите Торрес. Не намного старше нас. Она была очень храброй и вела наши войска против врага. Мы побеждали. Глаза Тамары, когда она заговорила о верите, засверкали. Но затем враг проявил чудовищное вероломство, которого никто не ожидал даже от него. Она понизила голос ровно настолько, чтобы сидящие впереди мастера не смогли ее услышать. Все знали, грядет великая битва. Наши маги, хорошие маги, спрятали свои семьи в отдаленной пещере, чтобы их не смогли схватить и использовать в качестве заложников. Но враг узнал, где эта пещера, и вместо того, чтобы прийти на поле боя, отправился туда и убил их всех. Он полагал, что это будет просто. Тихим голосом подхватила Селия. Она явно сама не раз слышала эту историю. Там были сплошь дети и старики, да еще несколько родителей с младенцами. Но они оказали сопротивление. Они смогли убить пробравшихся в пещеру, охваченных хаосом. Но сил, чтобы уничтожить врага, им не хватило. В конце концов, они все погибли, а он сбежал. После такой жестокой расправы, ассамблея предложила врагу заключить перемирие, и он согласился. Прибывая в ужасе от услышанного, все молчали. «И никто из хороших магов не выжил?» спросил, наконец, Дрю. «Все выжили и отправились в школу пони», — пробормотал Кол. Сейчас он был даже рад, что у него не оказалось денег, и он не купил ничего поесть в придорожном магазине, потому что его едва не выворачивало наизнанку. Он знал, что его мать погибла. Он даже знал, что это случилось во время битвы. Но ему еще никогда не приходилось слышать ее подробности. «Что?» Тамара с выражением ледяной ярости на лице резко повернулась к нему. «Что ты сказал?» «Ничего». Кол откинулся на спинку сиденья и скрестил руки на груди. Одного взгляда на девочку хватило, чтобы понять, он зашел слишком далеко. «Ты не сносен! Твоя мама умерла во время холодной резни, а ты смеешься над ее жертвой? Ведешь себя так, будто в этом виноваты маги, а не враг!» Кол отвернулся. Его лицо пылало. Ему было стыдно за свои слова, но он злился. «Ведь он должен был знать обо всем этом, разве не так?» Отец должен был ему все рассказать, но он этого не сделал. «Если твоя мама умерла в горе, где тогда был ты?» — вмешалась Селия, пытаясь разрядить обстановку. Цветок на ее заколке все еще был примят после падения во время испытания, а кончик одного из лепестков был опален. «В больнице», — ответил Кол. «Я сломал ногу сразу после рождения, и меня оперировали. Думаю, маме стоило остаться в комнате ожидания больницы, пусть там был и дрянной кофе». Вот опять. Так всегда случалось, когда он был огорчен. В такие моменты он словно переставал контролировать собственный язык. «Ты чудовище!» — воскликнула Тамара. И куда исчезла та холодная и собранная девочка, какой она была во время испытания? Ее глаза пылали гневом. «Половина детей в магистериуме, которые происходят из семей магов, потеряли кого-то из членов семьи в той горе». Продолжишь трепаться в том же духе, и кто-нибудь точно утопит тебя в подземном озере. И никто, и я в том числе, тебя не пожалеет. «Тамара», — вмешался Аарон, — «мы все в одной группе. Отстань от него. Его мать умерла. У него есть полное право иметь свое мнение на этот счет». «Моя двоюродная бабушка тоже погибла там», — призналась Селия. «Родители постоянно о ней говорят, но я совсем ее не знала». «Я не сержусь на тебя, Кол». «Мне просто жаль, что нам пришлось это пережить. Всем нам». «А я вот сержусь», — заявил парень, сидящий на одном из задних рядов. Кажется, — припомнил Кол, — его имя было Рейф. Он был высоким, со спутанными темными кудрями на голове и в футболке с улыбающимся черепом, светившимся в полумраке зеленоватым светом. Колу стало еще хуже. Он уже хотел извиниться перед Селией и Рейфом, но тут Тамара повернулась к Аарону и злобно прошипела. «Но ему же все равно! А ведь они были героями!» «Не были они героями!» – взорвался Кол, прежде чем Аарон успел ответить. «Они стали жертвами! Их убила магия, и это нельзя исправить! Даже твоему врагу смерти не удастся!» В воздухе повисло тяжелое молчание. Все дети в автобусе, даже те, кто был занят своими разговорами, повернулись к Колу и уставились на него, в шоке раскрыв рты. Его отец винил магов в смерти его матери. И он верил ему. Верил. Но теперь, когда на него было устремлено столько глаз, Кол уже не знал, что и думать. Тишину нарушило похрапывание мастера Рокмейпла. Автобус свернул на ухабистую грунтовую дорогу. «Я слышала, будто неподалеку от школы вводятся охваченные хаосом животные, оставшиеся после экспериментов врага», — очень тихо произнесла Селия. «Типа лошадей?» — спросил Дрю. «Надеюсь, что нет». Тамара передернулась. Дрю же выглядел очень разочарованным. «Поверь, тебе не захочется прокатиться на охваченной хаосом лошади. Все охваченные хаосом создания – слуги врага. Внутри их есть частицы пустоты, и это делает их умнее других животных, но взамен они становятся кровожадными и безумными. И контролировать их могут лишь сам враг и некоторые из его последователей. То есть они как очень злые зомби-лошади», – уточнил Дрю. «Не совсем. Их можно узнать по глазам» блестящим и ярким, с вращающимися разноцветными воронками вместо зрачков. Но во всем они выглядят совершенно обычно. И это самое страшное, добавила Гвенда. Но, надеюсь, нам не часто придется бывать снаружи. А я наоборот надеюсь, что мы научимся их распознавать и убивать, сказала Тамара. От такого я бы точно не отказалась. Ну, конечно, пробурчал кол в себе под нос. И они еще называют меня сумасшедшим. «Действительно, чего бояться старого доброго магистериума? Злая школа пони, мы уже в пути». Но Тамара его не слушала. Она наклонилась к Селии. «Я слышала, появился новый вид, охваченный хаосом, которых нельзя узнать по глазам», — рассказывала та. «Ты не будешь иметь ни малейшего понятия, кто перед тобой, пока враг не прикажет ему что-то сделать. Как если бы твой домашний кот следил за тобой или...» Автобус резко остановился. На секунду Кол подумал, что они подъехали к еще одной заправке, но тут со своего места поднялся мастер Руфус. «Мы на месте», — объявил он, — «пожалуйста, выходите из автобуса по очереди». следующие несколько минут все было похоже на обычную школьную поездку. Дети снимали с багажных полок чемоданы и сумки и тащили их к передней части автобуса. Кол вышел сразу за Аароном, и так как ему не надо было забирать свои вещи оказался первым, кому удалось осмотреться.